Глава 60 «Мне хотелось поговорить с тобой до того, как ты начнешь воплощать свои решения в жизнь», — сказал Крот. Они сидели вдвоем со штыком на краю платформы, свесив ноги над водой. Грачий хвост собирали вещи для охотки до периметра, боли хомяк мылись душевой. Легкий ветер носился над озером, игриво раздирая на клочки низковисящие облака. «Что тут воплощать?» — горько сказал Штык. Как ни поступи, все равно получится мерзко. Или по отношению к Олегу Павловичу, или к генералам, или к себе. У Були серьезно поражены ноги, а последняя ловушка подарила ему два десятка игл в грудину и живот. Насколько мне известно, такие вещи мало где лечат. А без серьезного лечения боль в течение полугода умрет. А ты его полечить можешь? Могу. Без гарантий конечно. Но гарантии в больнице не дадут. И времени потребуется немало. Болю тогда придется остаться здесь. Думай, на год как минимум. И ты готов его оставить? Оставлю. Но сейчас мне бы хотелось поговорить о тебе. Если я правильно понимаю, активность ментального зеркала внутри тебя возрастает. Чем все это закончится, неизвестно. Это значит, что за периметром ты постоянно будешь провоцировать ни в чем не повинных людей на странные поступки. И все это будет крутиться только вокруг тебя. Ты сам по себе не опасен. но твое присутствие среди обычных людей пока нежелательно. Я предлагаю всем вам остаться здесь. Подлечитесь, отдохнете. Мне с исследованием поможете». «Я не могу», – тихо сказал Штык. «Я должен вернуться». «Кому должен? Генералу, который рисковал твоей жизнью для решения карьерных вопросов?» «Себе», – сказал Штык. «У меня есть обязательства, которые я должен выполнить, несмотря ни на что». «Блаш у тебя в голове играет», — печально сказал Крот. «Ты просто еще не понял, что капитан Сенников умер несколько дней назад. Ты — Штык, и никакие обязательства капитана к тебе уже не относятся». «Я должен», — упрямо ответил Штык и устало прикрыл глаза. Крот пожал плечами, поднялся и ушел готовить еду. Немного погодя, серьезно и сосредоточенный, Штык позвал Булей хомяка за дом и вкратце рассказал, зачем все это время пытался вывести их из зоны. «За последние дни многое изменилось», — сказал он в завершении своего короткого рассказа. «Я не могу теперь просто отвести вас за периметр и отдать в руки тому, кто вас будет использовать. Вы сами вольны решать, куда дальше идти и кем оставаться». «Мой генерал», — спокойно ответил хомяк, — «мы с Булем давно все это поняли и тогда же договорились. Раз мы совершили преступление, а наш генерал считает, что мы достойны наказания, значит так тому и быть. Как вы решите, так и будет». «Так точно, мой генерал», — с чувством сказал Буль. скажите лезь Буль в петлю, сразу пойду за веревкой и мылом». «Вы не понимаете», — нервно сказал Штык. «Это вам только кажется, что я такой. Вы просто видите во мне себя». «Это вам все время что-то кажется, мой генерал», — с улыбкой сказал Хомяк. «А мы, пацаны, вполне адекватные». «Какие же вы все-таки сволочи», — горько сказал Штык. «Хотите приказов? Хотите, чтобы я решал вашу судьбу? Ладно». Все будет, как я скажу, и никто мне больше в этом не помешает.